Ир Булычев. Наездники. Глава первая. Верка проснулась. Ей хотелось спать. Весь день ей будет хотеться спать. Так складывается жизнь бедных женщин. Они хотят спать всю жизнь, с раннего детства до кривой старости. Дождь стучал коготками по крыше. 26 сентября ему исполнилась неделя. За неделю он не стал ни сильней, ни веселей, ни умнее. Сыпал себе и сыпал, зато земля размокла. Как теперь к зиме перекопаешь грядки? А баба сегодня будет требовать. Перекопала? Перекопала? Когда человеку хочется спать, обязательно случается какая-нибудь гадость. В пять утра верку разбудили коты, которые устроили потасовку на чердаке с воплями и шипением. Чего им драться на дворе? Там мокро. А вот чужой чердак — комфортабельный стадион. Конец сезона. Ей показалось, что она угадала голос котяры. А уж ему бы лучше не ввязываться слабосильному. В комнате было холодно, как на полярной зимовке. Верка спала под двумя одеялами и бабином пальто. Хорошо соседям. У всех АГВ, центральное отопление и теплая ванна с туалетом. Отец никогда не зарабатывал, да уж и не будет. Он, как говорила баба Элла, приспособлен только для шармана, то есть для красивой любви и веселой компании. Женщины на этот шарман попадаются. А вот баба Элла, она бедная или прикидывается? Верка так и не догадалась. Но баба всю жизнь прожила в этой халупе. Удобство во дворе, печка и умывальник в сенях, с водой надо ходить к колонке на углу. Просто чудо, что она согласилась на газовую плиту с баллонами. Баллоны доставлял дальний сосед Игнатьев, у него АК, ему не трудно. Надо откинуть одеяло, не околеть от холода, добежать до кухни, включить плиту, а потом бежать на улицу в односкатную будку сортир. Наверное, это последняя такая будка в поселке. Потом чистить зубы, умываться ледяной водой, а если вода за ночь покрылась пленкой льда, нечего удивляться. Такие в сентябре пошли циклоны. В бабиных валенках и мохнатом халате Верка пробежала в уборную. Коза Катька услыхала, как она бежит и начала блеять, требовать, чтобы ее доили. Всего-то молока поллитровая кружка, но не доить нельзя, а то молоко пропадет. А баба верит, что козье молоко единственное настоящее лекарство. Лежит в больнице, жрет заграничные лекарства, подвергается уколам и притом делает вид, что помогает ей только козье молоко. Ну и лежала бы дома. Нет, лежит за государственный счет и ждет, когда, извините за выражение, любимая внучка навестит ее с гостинцами. Верка немного попрыгала, поприседала за домом, чтобы согреться. Потом почистила зубы, вода в рукомойнике была такая холодная, словно ее специально привезли из космоса. Но и дождик был не намного теплее. Он состоял из частой завесы иголочек. Они вонзались в волосы, лезли за шиворот, царапали лицо. Верка старалась не наступать на грязные дорожки, но валенки стали тяжелыми. И хоть были подшиты кожей, все равно промокли. Верка вернулась в дом. После улицы дома было тепло, можно было существовать. Верка поставила чайник и стала собираться на электричку. Если опоздать на 8.42, то придется полчаса ждать на платформе. Она собрала сумку для бабы. Еще с вечера Верка купила ей печенье и помидоров, отыскала книжку «Айлита», которую баба Элла велела привезти, постиранные штаны и чистую ночную рубашку. Пока чайник закипал, Верка побежала в сарай и подоила Катьку. Катька капризничала, требовала какой-то особенной еды. Верка дала ей полбатона. Котяра, бандит без правого уха, лежал в углу сарая на соломе с курами. Те его за зверя не считали. Кот делал вид, что спит и ни с кем ночью не дрался. Подоив Катьку, Верка насыпала зерна курам и понесла банку с молоком в дом. Собравшись, Верка вышла под дождь, заперла дверь. Поселок почти пустой, в нем шурует варьё. Спустилась с крыльца и, как всегда, остановилась у большой, ей по пояс, металлической бочки, что стояла под водостоком. Нужная бочка для дождевой воды. Если случается засуха, из нее черпают воду, чтобы поливать огород. Верка нагнулась над бочкой, но вода ничего не отражала, потому что ее оспинками избили капельки дождя. А в хорошую погоду Верка видела в бочке мамино лицо. Смутно, неясно, но ни с кем не спутаешь. Когда в первый раз увидела, побежала к бабе, а баба Элла даже смотреть не пошла, сказала, «Если кажется, то перекрестись». Хотя баба была неверующая и как-то рассказывала, что с теперешним митрополитом в одной комсомольской ячейке состояла. Словно это давало ей право ни во что не верить. Может быть, Верке это казалось. Но она... была уверена в том, что вода в бочке никогда не отражала небо, а за головой мамы была темная стена. Кроме бабы Верка никому о маме не говорила. Отец только бы огорчился и заподозрил, что Верка его упрекает. Он вечно чувствовал себя виноватым. Как-то Верка подслушала, как он говорил Евгению Семёнычу. «Я не хотел жить. Я готов был умереть». «Если бы не Светлана, которая меня выходила, я бы покинул этот мир». Когда отец выпивал, он начинал говорить красиво. Светлане Верка ничего не скажет, даже если ее будут пытать, как Зую Космодемьянскую. А кто остается? Алёна Щелкова из класса. Людям пожившим, взрослым, часто кажется, что дети не бывают одинокими, что они и не подозревают о смерти. А у многих детей наступает такая тоска, что они рады бы умереть. Чаще всего им хочется прыгнуть с десятого этажа, если, конечно, не боятся высоты. Верка высоты боялась, но не так сильно, как одноухие котяра, что вообще-то для кота довольно странно. Верка раскрыла зонтик. Она так стеснялась бабиного черного зонтика, что никогда не раскрывала его даже на платформе, не говоря уж о Пушкине, куда она ездила в больницу. Это древнее сооружение без двух спиц, с дырой, в которую, видно, врезался Тунгусский метеорит. Выпускать из дома стыдно. Но другого зонтика нет. А баба, конечно же, не даст денег на новый. Она и этим вполне довольна. Котяра хотел было проводить Верку до калитки, но передумал и остался на крыльце. Коты не любят воду. Пахло флоксами. Верка пошла к станции посередине улицы. Там было укатано, и сверху не нависали мокрые ветки. Верка шла и думала, в каких домах еще остались люди, а из каких уехали. Раньше в поселке к концу сентября уже почти никого не оставалось, кроме Бабы Эллы и еще двоих или троих постоянных круглогодичных людей. Правда, все они жили ближе к станции и работали или на железной дороге, или в магазине. а в последние годы в поселке на зиму стало оставаться куда больше народу. Некоторые сдавали московские квартиры и вполне прилично жили на эти деньги на свежем воздухе. Другие продали участки, и на них богатые буратины построили себе коттеджи. В поселке уже появилось несколько таких коттеджей. Раньше Верка думала, что коттедж — это что-то маленькое, почти фанерное, а оказалось, что это особняк из красного кирпича. задача которого занять своим толстым телом весь участок, чтобы ни клочка зелени не осталось, и разбить зимний сад на веранде третьего этажа. Эти буратины часто приезжали подышать свежим воздухом. Они включали кондиционеры и залезали в подвал, в сауну, покурить и сыграть в картишки. Вот старый бревенчатый дом. Здесь раньше жила Ирина Васильевна. Она померла, а дети перевезли сюда мебель и собаку, которая стала беспризорной. «Привет, собачара!» В глубине кривой дом Папани. Он алкаш. А следующий дом? Крепость из красного кирпича, даже окна начинаются только на втором этаже, и стекол за решетками не видно. Смешно. Хорошо еще, что забор не такой высокий, и ворота приоткрыты. «Кто-то в этот коттедж приехал». У крыльца кучи ссора, веток и листьев. Тот, кто приехал, первым делом подмел дорожки. Надо будет спросить у папани, кто его новые соседи. Засмотревшись, Верка не заметила, как вступила в лужу. Кроссовки у нее почти новые, весной Светлана купила, но если въехать по щиколотку, то промокают. Верка выскочила из лужи и, конечно же, поехала на заду по глинистому откосу дороги и остановиться не могла, потому что тогда пришлось бы выронить сумку с бабиными гостинцами и банку с Катькиным молоком, а это была бы катастрофа. Чтобы катастрофы не случилось, Верка бухнулась в кювет, как в реку. Было так стыдно, злобно и обидно, что она даже не стала сразу подниматься, а почему-то подумала, главное, чтобы ни один дурак не увидел, как я сюда въехала. Ей захотелось ругнуться хотя бы про себя, по-матерному, но когда-то мама сказала, каждый человек, если он не дурак, может выразить любую мысль на русском языке без помощи неприличных и глупых слов. Верка ей поверила. Она всегда верила маме. Когда ей попадалась какая-нибудь книжка, где герои начинали круто колоться с прикидами и приколами, падать на «ж» и ругаться на «б», Она мысленно заменяла эти слова русскими, и все получалось не хуже. Как-то недавно Верка ехала в электричке, и рядом с ней сидели два мужика. Мужики были немолодые и страшно матерились, как будто воду пили. Верка не за себя рассердилась. Рядом сидела женщина с грудным ребенком, и Верка подумала, «Ведь эти слова у малыша на подкорке отпечатываются, он уже от них никогда не избавится». А так как Верка на вид хлипкая, но нетрусливая, она сказала этим мужикам. «У вас, наверное, свои дети есть. Или даже внуки. Вы их тоже такой грязью кормите?» Мужики не сразу поняли. А когда Верка объяснила, рассердились, потому что им было неприятно, что мамаша с грудным ребенком кивала, одобряла Верку и готова была ее поддержать. И еще кто-то негромко сказал, что девочка молодец. Тогда мужики принялись гудеть на Верку и даже грозить ей. А один сказал, «Ты, наверное, не русская, может, даже еврейка, если русского языка не понимаешь». А Верка спокойно ответила, «Это не русский язык, это вонючий язык, от вас воняет». И сказала она это громко. Мужики могли бы ее побить, потому что они сильнее, но в вагоне было слишком много народу. Они сделали вид, что пошли курить и не вернулись. А мамаша сказала, «Ты не права, девочка, нельзя так рисковать. Они могли тебя избить, а у меня маленький ребенок". Она рассердилась на Верку за опасность. И все равно это была победа. А жизнь складывается из побед и поражений. Это на тринадцатом году жизни Верка уже выучила, потому что у нее было куда больше поражений, чем побед. Порой Одни поражения. Как сейчас. Верка поднялась, скользя, выбралась на дорогу, поставила сумку на траву, где повыше, и принялась стирать грязь с кроссовок листьями лопуха, что рос за кустом. Безнадёга. И почему кроссовки не делают бурыми? Кому нужны эти белые паруса? Рядом кто-то засмеялся. Верка резко обернулась и опять чуть не упала, но успела схватиться за сухой сук над головой. В шагах двадцати от нее стоял ребеночек. Верка скатилась в канаву с таким шумом, что сразу его не услышала. Она подумала, ребеночек, потому что не знала, мальчик это или девочка. Джинсики, курточка, шапочка, кудряшки, ну кто поймет? Лет не больше пяти-шести. Лучше даже сказать, не ребеночек, а детёныш. Детеныш смеялся странным женским голоском, но Верка была уверена, что смех у него злой. Не смех, а насмешка, и издёвка. Верка сообразила, что сумку с гостинцами она сохранила, а зонта в руке нет. Зонтик лежал в канаве. На зонт он похож не был, она же на него упала, переломала целые спицы. Хорошо еще не напоролась. Остатки зонта ушли в воду, И он уже казался не целой вещью, а несколькими утопленными кузнечиками или древним самолетом, грохнувшимся с километровой высоты. Верка не стала гнать ребенка и пошла дальше к станции. Все равно кроссовки не очистить, пока не высохнут. Ребеночек побежал впереди, подпрыгивая, словно в самодеятельности. И не боялся упасть, и ничего к нему не приставало. Даже казалось, что капли дождя его не касаются. Волосики, совсем сухие, курчавились и двигались над головкой, как живые. Коленка болела. Самое разумное сейчас было бы вернуться домой. Поеду к бабе после обеда, а пока постираюсь, посушусь. Верка повернула обратно. Когда она поравнялась с коттеджем, ребенок забежал в открытые железные ворота и затанцевал, подпрыгивая на дорожке из кирпичиков. Он пробежал мимо детской коляски, заглянул в нее, пискнул непонятно и остановился у входа. На крыльце под большим полукруглым, как козырек кавказской кепки, навесом стояла женщина. Обычная и приятная на вид, как с открытки. Увидишь снова, не узнаешь. «Мама, мама!» — закричал ребеночек, подбегая к женщине. Верка невольно остановилась. Женщина сделала шаг вперед, выходя на свет, и вынула руку из-за спины. В руке был зонтик. Женщина раскрыла его, и Верка решила, что она хочет выйти на улицу по своим делам. Но женщина громко сказала. «Возьми зонтик, Вера, промокнешь совсем. Ужасная погода, не так ли?» Она говорила мелодичным голосом, как дикторша из телевизора, и при том слишком правильно, тоже как дикторша. она знала как зовут верку значит интересовалась нет спасибо мне не мокро сказала верка ребеночек подбежал к женщине так протянула ему раскрытый в мелкий лиловый цветочек зонтик и ребенок поспешил обратно к воротам играя с зонтиком словно тот тянул его вверх к облакам не надо повторила верка но ребенок совсем по взрослому кинул зонтик в нее и зонтик взлетел, прежде чем упасть на землю. Неудивительно, что Верка его подхватила. Нельзя же, чтобы такой красивый зонтик упал в лужу. Ребеночек быстро побежал к дому, а женщина сказала, «Когда не будет нужен, занесешь. А можешь вообще не заносить, у меня много зонтиков». «У нас много зонтиков!» — крикнул ребеночек и засмеялся. Он стоял на крыльце под козырьком рядом с женщиной. Они махали Верке, будто она уезжала на поезде. Верка не могла вернуть им зонтик, но и положить его в грязь нельзя. «Спасибо», — сказала она. Ей не ответили. Женщина с ребенком уже скрылись в дверях. Они ушли, не оборачиваясь. Верка сообразила, что не запомнила лица женщины и даже не помнит, как она была одета. Хлюпая мокрыми кроссовками, Верка пошла к станции. Она была недовольна. Казалось бы, радуйся, есть еще добрые люди, дали ей промокший зонтик и ничего не попросили взамен. Верка знала, что у нее плохой характер, несносный характер, как говорил отец, а Светлана в сердцах называла ее змеей шипучкой. Бабелла почему-то пугала верку тем, что она замуж не выйдет, будто Верке больше думать не о чем. Наверное, у нее мог быть хороший характер, как у добрых людей. Но ей нечему было радоваться. У добрых людей другая жизнь, хорошая, состоятельная. Им можно не огрызаться, им зонтики из чужих ворот выносят каждый день. И дался ей этот зонтик. Она же не просила. Самое лучшее — вернуться и швырнуть этот зонтик им в рожу. Но возвращаться и кидать в себя позорить. Покажешься идиоткой. Верка не любила быть идиоткой и даже казаться ею. Она и сама не знала, умная она или нет. А может, идиотизм и есть ее нормальное состояние? А откуда им известно, как ее зовут? Она в жизни не видала этой женщины. Хотя и не очень ее разглядела, но была уверена, что раньше не видала. Зонтик оказался хороший, легкий, крепкий. Ясно, что ни одна спица сегодня не сломается. Улица школьная кончилась, и Верка с облегчением вышла на вокзальную, когда-то заасфальтированную. На себя лучше и не смотреть. Ладно, в больнице вымою кроссовки и джинсы, там во дворе колонка есть. Странная женщина шагала перед Веркой. Она была высокого роста, под два метра или около того. Ноги фотомодельной длины, юбочка короткая, чтобы удобнее их разглядывать. На женщине была мокрая, прилипшая к худому телу шёлковая блузка, а волосы нахимичены в воронье гнездо. Концы волос желтого цвета, а к корням почти черного. На ногах туфли на высоких каблуках совсем не по погоде. Когда Верка догнала женщину, она поняла, что та очень запущенная. Женщина оказалась бомжихой. Из тех в конец опустившихся женщин, которые спят на вокзальных скамейках или на чердаках, роются в помойках, но у которых всегда хватает денежек на выпивку. Они ищут таких же, часто ходят парами или стайками, и редко побираются, чаще помойничают. Если длинноногая и была когда-то манекенщицей, то как сошла с подиума, дорожки, по которой они шагают, у помойки, так больше и не переодевалась, и даже не штопала одежду. Ее колготки состояли из дырок с перемычками, Юбка чудом держалась и расходилась при каждом шаге, блузка прилипла к коже, под ней не было белья. Верка обогнала бомжиху, пробежав по краю асфальта. Даже под дождем она почувствовала тяжелый запах, можно сказать, вонь. Потом не удержалась и оглянулась. Она ожидала увидеть красную распухшую рожу, у всех таких бомжих красные распухшие рожи. А это была смертельно бледной, даже голуболицей, как будто из нее высосали всю кровь. А глаза у нее были неживые. Они двигались, даже уставились на верку, но потом взгляд равнодушно ушел в сторону. И Верка сразу поняла, что длинноногая — не бомжиха, что она не пьет и не бродит от помойки к помойке. Она больна, может быть, даже сбежала из какой-то. очень секретной психбольницы. И тут же Верка сама себя оборвала. Нет на свете такой больницы, где больным выдают рваное тряпье и в таком виде отпускают на волю. Женщина шла не спеша, но как-то по-военному, твердо ставя ногу. Верка поспешила дальше. Ей хотелось снова обернуться, но она не стала, сдержалась. По старому, выщербленному в трещинах и ямах асфальту Верка пошла быстрее. Она почти бежала, потому что до электрички оставалось всего ничего. Она даже услышала, как электричка гуднула на предыдущей станции, там поезд не останавливался и поэтому гудел. Значит, через четыре минуты электричка будет уже здесь, а надо еще перебежать пути, влезть в торце на вторую платформу, добежать до кассы и купить билет. Конечно, билет можно и не покупать. Но Верка уже две недели не покупала билетов и чутьем понимала, что сегодня будут контролеры. В Москве поставили турникеты, а на маленьких станциях не поставишь, поэтому контролеры все равно ходят. Верка добежала до края платформы. Она ей была по грудь, а доску, чтобы подниматься на платформу, снова сломали и унесли. Верка поставила сумку наверх, положила рядом зонтик и подтянулась, но сорвалась. Хорошо еще какой-то мужик на платформе увидел ее и протянул руку, помог подняться. Бывают все же нормальные люди. Верка вскарабкалась на платформу, вытерла ладони от джинсы. Мужчина, который ей помог, был невысокого роста, скорее полный, чем худой, в маленьких, старомодных, или наоборот очень модных, очках. На нем был длинный плащ с подложенными плечами и синяя шляпа, Теперь мало кто носит шляпы, но мужчине шляпа помогала обойтись без зонтика. Мужчина перехватил Веркин взгляд и сказал тонким быстрым голосом, «В шляпе тоже есть резон». Верке некогда было разговаривать с очкариком, она сказала ему спасибо и побежала к кассе. С предчувствиями лучше не спорить. Только когда электричка отошла от перрона, Верка поняла, как зябко и противно было на улице. В вагоне началась райская жизнь, тем более, что пассажиров почти не было и не нужно было стесняться своего вида. Верка уселась у окна. «За три остановки не высохнешь, но все таки передышка, а то ведь, если не будет автобуса, придется до больницы топать пехом, а это и в хорошую погоду минут двадцать, проверено».